Уважаемые друзья, вы прослушали книгу Александра Свияша «Как быть, когда все не так, как хочется». Это только первая из серии книг, посвященных идеям разумной жизни. Разумной в том смысле, что человек понимает причины происходящих в его жизни событий и управляет ими. Более полно эти же идеи изложены в книге «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний» которая вышла в третьей редакции в издательстве «Центр полиграф» в 2004 году. Кроме того, имеется несколько книг-приложений к этой методике. Так, книга Александра и Юлии Свияш «Улыбнись, пока не поздно» является практическим руководством к выявлению своих идеализаций и негативных установок и избавлению от их неосознаваемого влияния на вашу жизнь. В книге Александра Свияша «Что вам мешает быть богатым» рассказывается о тех типовых ошибках, которые совершают люди на пути к своему материальному благополучию. В книге «Хочешь быть здоровым, будь им» рассматриваются способы, которыми люди создают себе заболевания, и указываются пути построения своей собственной системы полного и окончательного выздоровления, если это вам зачем-то нужно, конечно. в Книги Александра и Юлии Свияж «Советы брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться» рассматриваются способы, которыми люди рушат свою личную и семейную жизнь и пути изменения этой ситуации к лучшему. Все эти книги вы можете прослушать на аудиокассетах. Кроме книг, Вы можете получить множество других услуг или материалов по этой методике. Центр позитивной психологии Александра Свияша Разумный путь проводит различные тренинги в России и за рубежом по более полному усвоению методики. Ознакомиться с тематикой тренингов и сроками их проведения вы можете на сайте 3w.sviash.ru. Вы можете получить индивидуальную консультацию по своей проблеме в сфере личной или семейной жизни, здоровья, работы или бизнеса. Наши консультации позволяют радикально изменить ситуацию к лучшему с первого раза в девяти случаях из десяти. Вы можете подписаться на сайте www.sviash.ru на еженедельную бесплатную рассылку, которую ведет Александр Свияш уже несколько лет. В рассылке приводятся ответы на наиболее интересные вопросы читателей, публикуются новые материалы и новости о работе Центра «Разумный путь». У вас есть множество путей стать хозяином своей жизни. Не упустите этот шанс.